Урок анатомии доктора Йоханнеса Деймона В драматичный для художника год объявления его банкротства и распродажи имущества был создан урок анатомии доктора Йоханнеса Деймона. В коллекции Рембрандта, ушедшей с молотка, хранилась гравюра с работы Андреа Монтени «Мёртвый Христос», ошеломляющий ракурс мёртвого тела, который он использовал в своём полотне. Урок анатомии доктора Йоханнеса Деймона. Фрагмент. Жуткая правда анатомички демонстрируется Рембрандтом во всей её равнодушной жестокости. По сравнению с этой картиной, действительно любой патологоанатомический анализ начинается со вскрытия вентральной полости мёртвого тела, как и представленного здесь трупа Йориса фонтен -Диеста. Предыдущий урок анатомии кисти молодого рембранта кажется поверхностным и легковесным. К сожалению, три четверти произведения были утрачены во время пожара 1723 года. Поэтому сегодня вместо девяти присутствующих на уроке мы видим лишь руки хирурга, вероятно, только что закончившие производить трепанацию черепа, ибо рядом с трупом стоит ассистент с частью черепной коробки. Размер сохранившегося холста 100 на 134 сантиметра. И это лишь малый фрагмент общей композиции, идею которой нам сохранил подготовительный рисунок, хранящийся ныне в историческом музее Амстердама.